где водятся василистские драконы, и живут люди, люди с песями головами. Вы хотите сказать, что 18 век груб, жесток, опасен, однако ярче нашего времени? Эпоха великих авантюр и великих людей, подобных Ньютону, Лебницу, Вольтеру, великих правителей и полководцев, век Петра, Екатерины, Потемкина, Суворова, так? Не так. Наше время тоже жестоко и опасно.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 Шела и ребенок, что спят сейчас в доме, вот моя душа. Старик покивал головой. Наверное, вы правы. Когда я встретил Ивону, у меня тоже появилась душа. Душа прирастает любовью, чистой, бескорыстной любовью, которая в нашем практичном веке меньше, чем здесь. Кто обрел душу, тот обрел себя. А что до всего остального? Ну, в моем случае это просто. Врач везде и всегда врач.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 А. Б. Снисаренко. Рыцари удачи. Санкт-Петербург. 1991 год.